Глава 22 К морю и за море. Уходили со странным ощущением более облегчения. Словно что-то отрывалось от сердца, исчезая навсегда, но так даже лучше. Надо жить дальше. Почти пять дней в пути вместо трёх. Несколько остановок за день. Теперь торопиться им было некуда. Хена шла, опираясь на палку, и всё равно к вечеру болело всё тело. Она падала от усталости. Нара не торопил, всегда старался поддержать на подъёмах и спусках. Последнюю ночь они спали уже в трактире недалеко от Корса. Нормальная еда, да любая еда покажется сказочной после месяца одной жареной козлятины. Постель, в которой не только старые шкуры, но даже простыня есть, вообще роскошь. На самом деле до Корса оставалось совсем немного, можно было дойти и к ночи, но вдруг захотелось хоть немного остановиться и выдохнуть. Пусть этот день ничего не изменит, пусть корабль уже давно не ждёт их, но если вдруг ждёт, и если вдруг завтра всё изменится, пусть этот день у них будет, и это ночь. И посидеть вечерком, выпить пиво за столиком, послушать разговоры. Хена уже отвыкла от людей, хоть немного расслабиться. А говорили о войне. Хена потихоньку потягивала пиво и слушала. «Нет, этого и стоило ожидать, конечно, к тому все шло. Но люди обсуждали китхарскую победу в Туэнском лесу, а это значит, войска уже подошли к Эрхе, значит, осада. Если Эрху возьмут, это откроет путь с полуострова на центральную Тартахену, и это совсем нехорошо. А может быть, все уже решилось. Сюда новости дойдут не сразу. Война. А значит, торговых кораблей между Китхаром и Тартахеной можно не ждать. Купцы побояться выйти в море. Все слишком неопределено, пока не ясно, как тебя встретят на той стороне. Если корабль что ждал их уже ушел, то новый здесь не найти. Еще в эль может быть, но не в курсе Их и здесь могут поджидать. Нужно быть осторожными. А уж идти в эль неразумно совсем. Если идти пешком, то до Джаймы отсюда будет недели две, а там через пролив хоть на легкой рыбацкой лодке можно перебраться. «Идти на запад Донкаты намного дальше, да и неизвестно еще, чего там ждать. Но идти до Джаймы значит попасть в самую гущу войны. Ладно, для начала в любом случае надо наведаться в порт». «Хена!» — ее окликнули. Знакомый голос. Хена едва не подскочила на месте от неожиданности. Оглянулась. Маркус уже шел к ней. «Хена! Вот так встреча!» — хлопнул ее по плечу. «Никак не ожидал встретить тебя! Что ты здесь делаешь?» Что-то кольнуло. Хена не могла бы объяснить, что не так, но что-то было, предчувствие, или она уже от своей тени готова шарахаться. Глянула на Рейнарда, тот наблюдал за происходящим хмуро и внимательно. Он тоже чувствовал что-то? Или просто осторожность? «У меня были дела в Китхаре», — сказала Хена. «Сейчас возвращаюсь домой. А что здесь делаешь ты?» «Да тоже застрял». Он передёрнул плечами и как-то так странно заулыбался. «Сейчас сама, понимаешь, добраться до Тартахена не так просто. А это твой друг? Не против, если я к вам присяду?» «Что же?» И не сказать, что она знала Маркуса особенно хорошо. И было это два года назад, если не раньше. Может быть, он такой всегда. Может быть. Он хорошо знал Карлоса, и сейчас могут быть свои мысли насчёт того, чтобы застукать Хену с другим мужиком». Но, может, и не то вовсе. Нара Мартинес. Рейнардо протянул руку. Садись. И вот интонация Рейнардо не понравилась Хене ещё больше. И его взгляд. Что-то определённо нечисто. До этого момента она ещё была готова поверить, но сейчас точно нет. Хм, Мартинес. Хм, Маркус хмыкнул. Маркус Солер, мы с Хеной одно время служили вместе. Рейнардо кивнул. Она рассказывала что-то такое. — Угостить тебя пивком? — Не откажусь. Маркус плюхнулся к ним за столик. — Значит, домой, да? А как, морем? — Морем? Как ещё? — пожала плечами Хена, бросила на Ренарда быстрый взгляд, надеясь, что он не выдаст. — Если не выйдет отплыть отсюда, то пойдём до Эльсатры, пожалуй. Хоть какой-то корабль да идёт в ту сторону. Ренарда махнул девчонке за стойкой, чтобы всем принесли ещё по кружечке. «Думаю, да». Маркус чуть нервно потёр руки. «Мне говорили, тут в корсе должен остановиться корабль. Они идут с грузом на запад, к Марне, но и в Тартахене могут зайти Валву или Хада. Надеюсь, поймать его здесь, в порту». «Так-так. Слишком удобно складывается. Настолько удобно, что Хена не верила ни на грош». Маркус нервничал. А вот Рейнарда напротив. Очень спокойно смотрел на него, улыбаясь чему-то своему. — Нехорошо, — хищно улыбаясь. — Далековато от порта ты ловишь, — сказала Хена. — Я как раз тоже иду туда, — сказал он. — Выходит, нам по пути? — Конечно, по пути, — сказал Ренардо, прежде чем Хена успела что-то вставить. Даже легонько толкнул ногой под столом, чтобы не возражала. Отпил пиво из кружки. — Если у тебя есть идеи, как добраться, то это отлично. Нам сгодится всё. Под его взглядом Маркус нервничал ещё больше. — «А ты сам, Мартинес, тоже наемник? Ни разу ты мне не попадался?» «Интересно, он ведь не знает?» «Даже если Маркуса кто-то нанял, то вряд ли рассказал, что ставки так высоки. Мой отец был небольшим земледельцем на юге Тартахены. Недалеко от Гварты у нас были свои виноградники. До недавнего времени я по большей части занимался семейными делами и планировал заниматься ими всю жизнь. Он пожал плечами так небрежно». Но война, сам понимаешь, иногда заставляет все планы менять. Ухмыльнулся криво, со значением. Ему бы на сцене играть, цены б не было. Интересно, Рейнарда сочиняет на ходу или приготовил эту историю заранее? — Понимаю, — согласился Маркус. — Так вы вместе, да? Рейнарда потянулся, погладил Хену по коленке, так по-хозяйски. Помогал ей в одном деле. А там... «Поглядим». «Небрежно». Маркус хмыкнул, «Понимаю», — сказал задумчиво, разглядывая Рейнарда. «Значит, завтра идём в порт?» «Как по-твоему, он неплохой человек?» «Стоит повозиться», — спросил Рейнарда, выглядывая в окно. Они посидели ещё, выпили пиво, поболтали. Хена с Маркусом вспоминали былые времена, но всё это выходило так напряжённо, натянуто, Маркус нервничал всё больше. «Потом решили, что всем пора отдохнуть с дороги, а завтра двинуться в город». «Ты хочешь его убить?» — спросила Хена. «Не знаю», — Ренардо покачал головой. «Даже если как человек он был бы совсем дрянь, то не уверен, что это разумно. Его смерть засекут. У нас будет несколько дней форы, но это все равно риск». «Но риск в любом случае. Думаешь, за ним следят?» «Не совсем». На нем самом нет никакой прослушки, я проверил. И в трактире тоже. Это все слишком затратно, если нет уверенности, что может пригодиться. У Фазила не настолько много хороших магов, чтобы следить непрерывно. Одно дело во дворце, где дорогие артефакты. Все настроено, работает почти без постороннего участия. И другое дело в такой дыре, как эта, на большом расстоянии. Думаю, здесь нас уже не очень ждут. Расчет только на его, скажем так, преданность. «Преданность? Преданность Маркуса Кетхару?» «В нём такая же штука, как была в тебе», — сказал Рейнардо. «Яйцо Кхмары. Паразит, готовый убить его в любой момент. Могу поспорить, Маркуса обещали освободить, если он приведёт нас. И ниточка связи. Я могу обезвредить Кхмару. Но если я трону ниточку, то это заметят, и это будет нехорошо. И для него, и для нас. И что ты предлагаешь?» пока Хена не очень понимала, к чему он клонит. И такой холодный цинизм. Не уверен, что это разумно. Конечно, короли и принцы вообще не склонны к сентиментальности. Когда приходится думать об интересах государства, жизни отдельных людей теряют свое значение. Но слышать такое от Ренарда было непривычно. «Если ты ему совсем не доверяешь», — сказал он, «то можно обыграть, словно этого Маркуса убили в трактирной драке. Допустим, он приставал к тебе», Во мне проснулась ревность, и я его убил. «Ты сможешь его убить?» Сказала Хена. «Не при всех. Оглушить немного. Потом убить. В целом, да. Хена, не смотри на меня так. Если мы не будем трогать ниточку, то она еще какое-то время останется на месте, пока тело не начнет разлагаться. У нас будет время уйти. Потом сюда придут разбираться, но и им расскажут, как это произошло. Возможно, поверят» и тогда за нами не будет погони. Но если ты готова доверять ему, то есть другой вариант. «Какой?» — спросила Хена тихо. «Мы с ним договоримся. Я убью Кхмару, и тогда ему бояться будет уже нечего, но ниточку мы оставим. В этом случае Маркусу нужно будет оставаться на месте и делать вид, что никогда с нами не встречался. В трактире могут быть и другие соглядаты, о которых я не знаю. Они могут донести». Но они могут донести в любом случае. Нам лучше уходить уже сегодня ночью. Сейчас. Она должна все это осознать. Но мы идем не в порт, — сказала Хена. Не в порт, — согласился он. Идем в обход до Джаймы. Главная цель Хены — вывести принца живым. Все остальное неважно, и жизнь Маркуса... Рейнарда ждал, глядя на нее... «Давай второй вариант. Мы с ним договоримся», — сказала Хена. «Хорошо». Рейнарда, кажется, даже выдохнул с облегчением. «Тогда тебе нужно будет пойти к нему и предложить выйти на улицу. Придумай какой-нибудь предлог. Мне придется накрыть его магией, сначала тишиной, чтобы со стороны не заметили, потом слегка оглушить. И не хотелось бы делать это в закрытом помещении, стены могут помешать. Я не очень уверен, как сработает». — Хорошо, — сказала Хена, — у Маркуса не должно быть шанса поднять тревогу раньше времени. — Если я оглушу, — сказал Рейнардо, — ты сможешь хорошенько скрутить ему руки, чтобы не дёргался? Мы поговорим и отпустим. Но с Маркусу всё же разбить пришлось. Вкнуть мордой в землю и связать руки. И нельзя сказать, чтобы Хена об этом сожалела. Как ни крути, какие бы оправдания ни были, но Маркус собирался сдать их Фазилу. «Не кричи. Тебя все равно никто не услышит». Рейнарда присел рядом. «Если мы сможем договориться, то не станем тебя убивать». Маркус смотрел на него, широко раскрыв глаза, не понимая. «Да кто ж ты такой?» Магия оглушила, но сейчас он уже почти пришел в себя. «А на охоту за кем тебя отправили?» Сказал Рейнарда. «Я не... Я...» Маркус глянул на Хену, снова на него... «Мне не сказали, кто ты. Мне сказали, что вместе с Хеной будет ещё один человек, и всё, что мне надо, — это привести вас в порт, показать нужный корабль. Больше ничего я не знаю, я не хотел. Но вы даже не представляете, Хена, ты не представляешь, что они способны сделать с людьми!» Неподдельный ужас в его голосе. Живые и послушные покойники напугают кого угодно. «Отлично, представляю», — сказала Хена, приложив руку к груди там, где еще остался маленький шрамик, и даже испытала это на себе. Ужаса в глазах Маркуса только прибавилось. — Так ты тоже? Они и тебя? А ты сбежала от них? Хена покачала головой. — Ту штуку, которая внутри тебя, можно убить, — сказала она. — Но для этого мы должны договориться и быть уверенными, что ты свою часть договора исполнишь. Уверенности, конечно, никакой и никаких гарантий, но другого выхода нет. Завтра они уйдут, а Маркус останется и будет делать вид, что всё идёт как надо. Будет тихо сидеть тут дальше. А если кто-то придёт и спросит, скажет, что это была не та девушка, которую он ждал. Сомнительно, да. Но никаких гарантий не будет в любом случае. Если их засекли, то уже засекли. Неважно, что они теперь сделают. Если нет... Возможно, есть шанс. паразитов в груди Маркуса Рейнарда убил. Это произвело сильное впечатление. «Не пытайся достать его», — сказал Рейнарда. «Иначе твои хозяева почувствуют и придут за тобой. Лучше оставь так, он больше не повредит. Если Тартахена победит, мы оборвем все ниточки с той стороны». Он говорил так тихо и проникновенно, присев на корточки рядом с Маркусом, глядя ему в глаза, что невозможно усомниться. Отголоски магии еще поблескивали в его глазах. — А почему я не могу пойти с вами? — спросил Маркус. Рейнарда он теперь боялся, но оставаться боялся еще больше. — Они знают тебя и могут натравить по твоему следу гонщих псов, если попытаешься сбежать, — сказал Рейнарда, — не уточняя, что псы эти мертвые. А нам не нужна погоня, да и тебе не скрыться. Лучше сделать вид, что ничего не было, может быть, никто не заметит. Он хотел уже было подняться, но задержался, ухмыльнулся кривовато. «Если сдашь нас, то я тебя найду, не сомневайся». Маркус судорожно сглотнул, проникся, и даже Хена сейчас не усомнилась бы, что Рейнарда выполнит это обещание.